Глава семьдесят первая Плок возглавил прорыв демонстрантов, и они устремились в церковь, переворачивая алтари и украшенные фетишами святыни. Когда жрец упал, сектанты в растерянности отступили вглубь помещения, смущенные численным превосходством нападавших. Плок понял, что преимущество на их стороне, и решил немедленно им воспользоваться. Толпа повалила к главному алтарю. Там стоял окровавленный столб, у которого приносились в жертву животные. Рядом с ним растеклась лужа крови, вызвавшая у демонстрантов взрыв ярости. — Уничтожим эту бойню! — закричал Плок. Люди начали карабкаться на помост, где стоял алтарь и загон для жертвенных животных. Повалив столб, они принялись опрокидывать ящики и корзинки, вываливая из них священные реликвии. «Осквернители — осквернители прогремел голос Бассона. Он стоял над телом поверженного жреца, которого затоптала толпа. Басон тоже пострадал. Когда он шел по проходу, по его лбу стекала струйка крови. Голос Басона произвел на местную братью магическое действие. Она прекратила отступление и на минуту застыла, готовая дать отпор. Кое-кого в руках засверкали ножи. — Мясник! — крикнул какой-то демонстрант Басону. Плок понял, что пора выводить народ на улицу оставаться в церкви, становилось опасно. Один из сектантов вдруг с криком набросился на демонстранта, угрожающе размахивая ножом. Завязалась короткая яростная борьба, закончившаяся всеобщей потасовкой. Поднялся отчаянный крик, кто-то был ранен. «Убийцы! Бандиты!» По церкви метался клубок людей, в котором мелькали коричневые балахоны, хлопковые блузы и куртки цвета хаки. В этом было что-то сюрреалистическое. Через несколько мгновений на каменном полу уже лежали окровавленные жертвы. животное вдруг завопил Плок. Он услышал звуки и ощутил запах тайны преисподней за дверью позади алтаря. «Сюда! Ищите и освобождайте животных!» Он бросился к двери и стал молотить в нее кулаками. Толпа навалилась на дверь, снова появились деревянные тараны. Дверь с треском отлетела, и демонстранты ввалились в помещение, перегороженные массивной чугунной решеткой. Перед ними предстало поистине ужасное зрелище. Десятки звериных детенышей, ягнята, козлята, ребята даже щенки и котята были заперты в огромной каменной темнице с усланным соломой полом. Увидев людей, животные жалобно заголосили. Ягнята блеяли, щенки искулили. Плог в ужасе застыл. Такого он не мог себе даже представить. «Открывайте решетку!» завопил он. «Освобождайте животных!» «Не смейте!» — закричал басон, пытаясь пробиться к стойлу, но его грубо оттолкнули и сбили с ног. вход опять пошли тараны, но железная решетка оказалась куда прочнее деревянных дверей. При каждом ударе животные испуганно шарахались в стороны и громко кричали. «Ключ! Нужен ключ!» — скомандовал плог. «У него наверняка есть ключ!» Он указал на басона, который уже успел подняться и сошелся в рукопашную с несколькими демонстрантами толпа набросилась на него и он исчез в водовороте тел слышался лишь звук разрываемой одежды вот они закричал один из демонстрантов поднимая кольцо с ключами его быстро передали вперед и плог один за другим стал вставлять старинные ключи в замок наконец ключ подошел и решетчатые ворота распахнулись свобода вскричал плог те кто стоял впереди ворвались в стойло и выгнали животных наружу, стараясь держать их вместе. Но, оказавшись на свободе, все в страхе разбежались кто куда. Их испуганные крики гулко раздавались под высокими сводами. В следующую минуту церковь превратилась в арену яростной борьбы, причем демонстранты явно одерживали верх. Сектанты пытались хватать бегущих по проходу животных, но те, ловко уворачиваясь, шмыгали к дверям и вырывались наружу. «Час настал!» — надрывался плог. — Гоните прочь этих вивисекторов! Вон отсюда! И немедленно!